Ваш багаж можно поднять при помощи грузовой платформы на двери, добавил Алстер. Мы готовы начинать, как только вы оденетесь. С этого момента связь держите со мной, сказал Оскар. Ладно, ответила Алек. И поблагодарите от нас Найджела Шелдена за предоставленную возможность. Для нас это дело огромной важности. Я знаю. Оскар спустился с платформы на землю. Приступим. сказала Алек. Джим, открой заднюю дверь и загрузи наши вещи. Надо подготовиться. Мэттью, свяжись с Эдмундом Ли. Выясним, что намерен сделать Тарла, и тогда уточним план действий. Tables ND47 был, конечно же, полностью автоматизирован. Ещё во время ремонта ему установили новое программное обеспечение. И система управления двигателем могла контролировать его перемещение по всем лабиринтам существующих станций Какате, чтобы вывести локомотив на основной путь для переброски на любую планету. Система ручного управления тоже была сохранена, но скорее в угоду требованиям безопасности, нежели ради практического использования. Адам осмотрел широкую панель управления, занимающую всю переднюю часть небольшой кабины вверху локомотива. Два узких окна впереди давали возможность увидеть тёмно-красные сегменты корпуса, окаймлённые длинными чёрными решётками и толстыми трубами вентиляционной системы, тускло поблёскивавшие хромом. В единственное заднее окно он мог разглядеть только прицепленный к локомотиву вагон. На экранах панели управления появлялись и исчезали графики, отображающие процесс диагностики всех соединений. Левая часть панели была окрашена в тёмно-бордовый цвет. На ней располагались приборы и ручки управления микрореактором двигателя. Новая секция, установленная на добавочный кронштейн на стене, относилась к генераторам силового поля и вооружению, установленным охранниками за последние несколько дней. для управления всем этим в кабину пришлось перевести ещё одного человека. Автоматическая система не требовала присутствия людей, но хранители чувствовали себя намного увереннее, если рядом был кто-то живой. Адам заметил, что последние передвижные полоски отпускают платформы, и это двигаются от локомотива. Через открытую дверь кабины он увидел Кейрана, осматривающего колёса в компании нескольких техноботов. Л. Дворецкий доложил о вызове Марисы Макфостер. Как дела? спросила она. Виктор ведёт наблюдение, сказала она. Из ангаров Санфорш выезжает огромное количество машин, фургоны и небольшие грузовики, все закрытые. Мы не можем увидеть, что у них внутри. Куда они направляются? Похоже, что к самому переходу. Они не пользуются служебными проездами, а чешут прямо по путям. Не дайте себя обнаружить, предостерёг он. Но продолжайте наблюдение. Неужели это подготовка к приезду звёздного странника? Я не знаю, но мы готовы. Адам дал гудок сирены, и звук прокатился по всему огромному ангару. Не в силах удержаться, он высунулся из двери кабины и закричал: "Заканчивается посадка, всем по местам!" Уилсон понимал, что должен подавить свою неприязнь к Дадли Боузу, но это ничуть не помогало. Что-то в поведении астронома безмерно раздражало его. Уилсон злился, когда видел, как этот старик пробивает себе место на втором шансе помолодевшей Боуз. Ещё не свыкшейся с последствиями оживления, приводил его в ярость. Даже теперь, когда учёный обрёл свои воспоминания и стал более спокойным и рассудительным, он всё ещё продолжал раздражать Уилсона своим стремлением привлечь к себе всеобщее внимание. Тем не менее, во время ожидания, пока отряды задержания доставят предполагаемых агентов Звёздного странника, Уилсону пришла в голову удачная мысль. Они с Анной подошли к Мобайлу Боузу, когда тот закончил разговор с Кватуксом. Е спросили, принимал ли он сигнал, переданный во время вспышки на дальний? Нет, ответил Мобайл Боулс. Не принимал. Содружеству никто так и не сумел его расшифровать, пояснил Уилсон. Но если ты прав, и Звёздный странник действительно является праймом чужаком, я понимаю, прервал его Мобайл Боулс. Неплохо бы мне перевести его для вас. Да. сказал Уилсон. Этот вопрос беспокоил меня с того самого момента, как мы поняли, кто такой Звёздный странник. Полагаю, он пытался связаться с другим кораблём. Это маловероятно, ответил Датли Боулс. Астроном подошёл ближе и едва заметил, что Мобайл включился в ещё одну беседу. Уилсон стиснул зубы и заставил себя улыбнуться. Почему? Вспышка это сигнал не направленного действия. Я думаю, их корабли сохраняли молчание во время полёта, чтобы не привлекать внимание создателей барьера, сказала Анна. А после приземления Звёздный странник не знал, где они находятся, потому и посылал сообщения во всех направлениях. Ничего подобного, заявил Mobile Boss. Дальняя совершает оборот вокруг звезды за 25 суток. А вспышка длилась всего неделю, так что сигнал распространялся в относительно узком секторе, не включающем пару Дайсона. Звёзды просто заслонили бы сигнал от кораблей. Может, мы попробуем расшифровать его? настаивал Уилсон, хотя уже и пожалел, что затеял этот разговор. Его Эльдворецкий связался с Национальной библиотекой на Домаране и получил копию записи. Все замолчали, ожидая, пока Mobile Boss просмотрит информацию. Всплеск активности в лекционном зале, вызванный появлением Кватукса, постепенно сошёл на нет. Почти вся аппаратура уже была установлена. Кватукс и Тигрица Панси о чём-то беседовали тет-а-тет. -тет. Кошачьи когти продолжали охранять главный вход. Бойцы службы безопасности ККАТ собрались вокруг Нельсона и Паулы. Единственный, кого Уилсон не увидел в зале, была Мелони. Всё довольно просто, объявил Mobile Boss. Сначала идёт идентификация его личности, которая означает утёс утреннего света 17735, а затем короткое сообщение: "Я здесь. Если кто-то из нас выжил, свяжитесь со мной или летите сюда". Послание оформлено в архаичном стиле, но смысл расшифровать очень легко. А были ли зафиксированы другие вспышки? спросила Анна. Ответы на призыв звёздного странника. Нет, ответил Дадли. Но это не значит, что их не было, заметил Мобайл Боулс. Если кто-то из уцелевших праймов принял сигнал для ответа, он мог бы воспользоваться коммуникационным мазером. Ими были оснащены все корабли, и в содружестве ничего бы не увидели. В голове Уилсона возникли приблизительно те же мысли. Выходит, что мы не можем с уверенностью сказать, что на свободе нет других праймов. Если выжил один, логично предположить, что могли уцелеть и другие, согласился Мобайл Боулс. Но вряд ли их много. Праймы из бета-Дайсона перед установлением барьера только начинали строить космические корабли. У них не было таких производственных мощностей, как на альфе Дайсона. Но если хоть кто-то из них обосновался на более гостеприимной планете, чем дальняя, трудно сказать, насколько распространилась эта цивилизация за прошедшие годы. Они же размножаются с кошмарной скоростью. И нельзя исключать вероятности, что вне барьеров могли оказаться и корабли праймов Сальфы Дайсона. Значит, придётся предпринять широкомасштабное исследование звёзд в этом секторе галактики, сказал Мобайл Боулс. Проблема затрагивает более широкие области, чем мы думали. Если Найджел Шелден применит оружие, обращающее звёзды в новые, проблема значительно сузится, заявил Дадли. Главная дверь лекционного зала открылась, и вошёл Оскар. Он сразу заметил Уилсона и радостно замахал рукой. Чёрт побери, что ты тут делаешь? широко улыбаясь, воскликнул Уилсон. Но я мог бы спросить тебя о том же, ответил Оскар, подставляя Анне щёку для поцелуя. Надо было тебе увести его на Йорк 5 и устроить нормальный медовый месяц, С шутливым упрёком обратился он к ней. Можно подумать, я не пыталась, грустно призналась она. Когда ты вернулся? Около 5 часов назад. Чёрт, как я рад, что с тобой всё в порядке, воскликнул Уилсон. Проводишь перевооружение? Да, на Дублин загружают ракеты, а я получил новую работу. Что? Колумбия не может смириться с тем, что ты был моим заместителем? Нет, совсем наоборот. Колумбия постепенно смиряется с мыслью, что Звёздный странник может быть реальной фигурой, и меня произвели в доверенные посланники. Оскар рассказал о миссии парижского отдела. Шелдон говорил, что ты можешь просветить меня насчёт ваших секретных дел. Это что, действительно Раэль? спросил он, увидев Кватукса. Да, настоящий Раэль. Его зовут Кватукс. И он согласился помочь нам в выявлении агентов Звёздного странника. Ага. Оскар перевёл взгляд на Мобайла Боуза. А это что за чужак? Это Прайм, со смехом ответила Анна. Наш смертельный враг. Есть хорошие новости и плохая. Хорошая заключается в том, что этот индивидуум безопасен и играет на нашей стороне, сказал Уильсон. А плохая Это ещё одна версия Datlebowza. Алек в последний раз запустил интегрирующую программу. Дополнительное оружие, установленное в его бронекостюме, функционировало нормально. Два излучателя частиц на малметаллических рычагах, закреплённых на уровне основания позвоночника, поднимались и поворачивались в соответствии с программой поиска цели. В конце концов они уткнулись в Вика, чей скафандр благодаря гранатомёту за спиной увеличился в размерах почти вдвое. "Эй, осторожнее с этими штуками", возмутился Вик. Из лучателей частиц немедленно вытянулись вдоль спины Алика. Ему,словно зелёному новобранцу, не терпелось опробовать их в деле. До сих пор он даже не знал, что эти устройства бывают портативными. Впрочем, даже с самыми современными аккумуляторами Они обладали довольно ограниченными возможностями. Конечно, без скафандра и мал металла, Олег не поднял бы их. Судя по весу, их делали из урана. У Джона Кинга и Джима Ивана на предплечьях были закреплены роторные гранатомёты. Гибкие ленты которых тянулись к объёмным рюкзакам. Мэттью Олфилд отвечал за боевую электронику. Вокруг его ног столпилось столько роботов-шпионов, Что он стал похож на повелителя насекомых. Ещё он управлял клеткой, состоящей из трёх мобильных матово-чёрных кубов, имеющих достаточный запас прочности, чтобы удержать тарло. Олег даже немного удивился, что пол вагона выдерживает суммарный вес его команды. Наконец он подключился к системе управления, и сине-чёрная рука в виртуальном поле зрения коснулась пусковой иконки. Система управления движением на станции Нарабри подтвердила готовность, и после небольшого толчка вагон пришёл в движение. Мы движемся, сообщил он Оскару. Отлично, я проинформирую Алстера. Он сейчас на пульте управления переходом. Чем занимается Тарло? Ли говорит, что он всё ещё наверху, в кабинете службы безопасности. Ты уверен, что не передумал ехать на Бунгейт? Это, конечно, не совсем то, чем я планировал заняться ещё сегодня утром, но я не передумал. Удачи вам. Спасибо. Увидимся лет через 15. Вагон вышел со вспомогательной ветки и начал набирать скорость. Наверху сумрачным куполом нависало защитное поле станции. Ещё выше, до самого горизонта, простиралась полусфера городского защитного поля. Вспышки полярного сияния уже прекратились, но оставшийся энергетический заряд в атмосферу вызывал чудовищные молнии, сверкавшие у границ силового поля. Под защитой технологических достижений Алек чувствовал себя в полной безопасности. УСК подвергся самой мощной атаке праймов, но выстоял. Этот факт позволял Алеку не сомневаться в своём будущем. Вагон продолжал путь. Каждые несколько секунд, позвякивая на стрелках и переходя с одной ветки на другую, мимо грязноватых окон проносились длинные, ярко освещённые поезда. Впереди уже показалось розоватое свечение переходов, отражающееся в бесчисленных рельсах. Но полоса переходов прерывалась тёмными пятнами, закрытые червоточины. Алек подумал, что этим секциям уже никогда не сиять волшебным звёздным сиянием, и от такой мысли ему стало грустно. Что-нибудь слышно о Тарле? спросил он. Нет, босс, ответил Мэттью. Ладно. Он и так знал, что новостей нет, просто хотел что-нибудь сделать, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Вагон вышел на прямой отрезек перед длинной стеной переходов. И продолжил двигаться, хоть и намного медленнее. В этом секторе сортировочного участка поездов было заметно меньше. На одной из боковых веток стоял локомотив класса JH7. К мощной машине было подцеплено всего пять вагонов. Выкрашенный зелёной краской корпус настолько запорошило песком, что Олег не сумел рассмотреть локомотива компании. Эльдворецкий доложил о вызове Даниеля Алстера. Вы приблизитесь к переходу на Блунгейт через пару минут, сказала Алстер. Как только будете на месте, мы откроем червоточину и дадим вашей системе сигнал для прохода. Червоточина закроется через 30 секунд после этого. Понял, спасибо. Желаю удачи. Всё идёт хорошо, сообщил Алек товарищам. Вагон скрипнул и снова стал набирать скорость. И сердце Алика тоже забилось быстрее. Оскар никак не мог отвести глаз от тигрицы Панси. Она несколько раз замечала его пристальное внимание, а Оскар на её вопросительный взгляд мог ответить только вежливой полуулыбкой. Он понимал, что подобное поведение граничит с грубостью, но эта девушка так сильно выделялась в окружающей обстановке, Что её привлекательность стала сродни силе притяжения настоящей звезды? Да и кто в её положении и стал бы обращать внимание на бестактность? А что после такого суждения можно сказать обо мне? подумал он. Адам прав. Я сильно изменился. Ты должен это прекратить, сказала Анна. Я понимаю, смущённо пробормотал он. Её усмешка стала издевательской. Если уж ты такой поклонник её таланта, надо преодолеть свою застенчивость и попросить автограф. Чипуха. Я для этого слишком скромен, Уилсон засмеялся. Не поддавайся на её поддразнивания, старик. И это совет мужа подкоблучника. Да, как раз то, что мне нужно. Легкомысленная шутливость Уилсона мгновенно иссякла. О чёрт, прошептал он. К нам идёт Дадли Боуз. Но обоих и потасих. Человеческий экземпляр явно сильно рассержен. Оскар едва удержался, чтобы не огленуться. Пора бежать? Слишком поздно, сказала Анна, стиснув зубы и стараясь улыбнуться. Капитан Монро. Высокомерный тон, дадли уничтожил остатки хорошего настроения Оскара. Он обернулся и изобразил улыбку. Дадли Насколько я понимаю, ты восстановил свои воспоминания. Его взгляд остановился на высокой фигуре чужака со странными столбовидными отростками. Некое подобие глаза на одном из них нацелилось прямо на Оскара, и он решил, что это раздражает его гораздо сильнее, чем переглядывание с Панси. "Да, негодяй", выплюнул Дадли человек. "Я вернул память и теперь знаю, что ты со мной сделал". Люди вокруг них насторожились и поглядывали с заметным беспокойством. "Проблемы?" вежливо осведомился Уилсон. "Можно подумать, это вас интересует." съехидничал Дадли. "Ты бросил меня умирать." "Ты говоришь так, словно это было сделано намеренно," вмешалась Анна. "А разве нет?" воскликнул Дадли. "Ты всё время твердил, чтобы мы шли дальше. Всё время одно и то же." Ещё немного, дадли. Посмотри, что там за следующим витком спирали. Это так интересно. И мы тебе доверяли. Я никогда не говорил ничего подобного, возразил Оскар. Он вызвал в памяти те ужасные минуты в сторожевой башне. Ваше коммуникационное устройство отказало сразу после входа в тоннель. Лжеец. Ты знал, что корабль у тёсла утреннего света уже близко. Я видел официальные записи. Весь экипаж был в панике, а ты заставлял нас продолжать осмотр. Ты выкинул нас, словно ненужный мусор. Если ты действительно смотрел официальные отчёты, ты должен знать, как мы отчаянно старались восстановить связь, с трудом сдерживая гнев, сказал Оскар. Мак и Франческо рисковали своими жизнями, пытаясь вас отыскать. Ты сам проигнорировал протокол. Вы должны были вернуться, как только нарушился контакт. И если бы ты уделял больше времени предполётным тренировкам, ты бы об этом знал. Но нет. Ты был слишком занят заигрываниями со Сми, чтобы учиться, как все остальные, великие исследователи переднем крае человеческих изысканий. Ты настолько же некомпетентен, насколько высокомерен, и это сочетание привело человечество к войне. Уилсон поспешил встать между ними. Оскар сильно разозлился. Ему и самому больше всего хотелось разбить нос Дадли, и всё равно, как это будет выглядеть. Хватит, перестаньте оба, сказал Уилсон. Его слова прозвучали как приказ. И Оскар, хотя и продолжал буравить Дадли сердитым взглядом, всё же отступил. Чёрт возьми, поразился он, как Уилсон этого добивается. Нам необходимо восстановить все события и разобраться, в какой момент произошёл сбой в системе коммуникаций, продолжил Уильсон. Но сейчас для этого не время и не место. Ха, огрызнулся Дадли. Официальные данные флота уже дискредитированы. Или вы успели приготовить оправдательный отчёт до того, как президент выгнал вас со флота? Теперь уже разъярённый Оскар встал между Уильсоном и Дадли. Частью обучения, которую ты пропустил, пока болтал на разных ток-шоу, было определение безвыходных ситуаций. Тебе надо было уничтожить вставку памяти и убить себя сразу, как только ты попал в плен к праймам. Откуда, как ты думаешь, у тебя с утреннего света получил координаты наших планет, а? Из твоей головы. Ты не только предатель, но ещё и трус. Да дли бросился на него с поднятыми кулаками. Мобайл Босс охватил его гибкой рукой поперёк туловища и оттащил от Оскора. Уилсон сильно толкнул Оскора в грудь, и этот удар заставил его сердце сжаться от стыда. "Простите", промямлил он, с ужасом заметив, что Анна тоже держит его за руки. "Он просто меня достал". "Я понимаю", сказал Уилсон, всё ещё держа Оскора за плечи, чтобы в случае чего оттащить его от противника. Да, для и мобайл босс, почти в точности повторяя их действия, удалялись в противоположном направлении. Дадли сумела обернуться и злобно сверкнуть глазами. Оскар прикусил нижнюю губу, отчаянно пытаясь подавить желание начать всё сначала. Анна и Уилсон крепко держали его. Пойдём, тихонько уговаривала Анна. Перестань. Успокойся. Ладно. Расстроенный Оскар примирительно поднял руки. "Сдаюсь. Займусь йогой и дыхательной гимнастикой". Анна усмехнулась. "Никогда бы не подумала, что ты на это способен". Она насмешливо надула губки. "Такой мачо?" Оскар поморщился. "Не надо, прошу тебя". Уилсон дружески улыбнулся, но затем его лицо стало серьёзным. "Знаешь, Как бы я ни недолюбливал Боуза, его заявления вызывают серьёзные сомнения. Агент Звёздного странника, догадался Оскар. Именно об этом я и подумал. Чёрт, надо бы и впрямь сесть за стол с мелким мерзавцем и выслушать его. Лучше уж поговорить с майбалом. Он не так легко съезжает с катушек. Эй, успокойся, она ткнула его кулаком в плечо. Ой, Он потёр плечо и вдруг заметил, что в паре метров от них стоит тигрица панси, и яростно работая челюстями, гоняя во рту жевательную резинку. Какие вы крутые парни, правда? А это ещё что такое, воскликнул Адам. Датчики, установленные хранителями вокруг перехода на бунгейт, показали, что к нему приближается старенький запылённый вагон. В таких обычно ездят ремонтные бригады, сказал Киран. Он навел фокус на окно вагона, изображение расплылось, а затем увеличилось. Но увидеть почти ничего не удалось. Стекла были покрыты слоем грязи. Внутри вагона горел яркий жёлтый свет. За окнами мелькали силуэты, гораздо более массивные, чем обычные люди. "Бредли, спросил Адам, что ты думаешь?" Вряд ли Звёздный странник воспользуется таким транспортом. С другой стороны, если мы ничего не подозреваем, у вагона небольшая грузоподъёмность, заметил Киран. А какой, по-твоему, она должна быть? Не знаю, сказал Бредли. Адам покачал головой. Не нравился ему этот вагон. Что-то здесь было не так, но он никак не мог решить, что предпринять. В его виртуальном поле зрения появилась информация с сенсоров. Вокруг вагона не было силового поля, зато внутри имелись мощные источники энергии 5 единиц. За движение вагона отвечала система управления станции. Адам активировал иконку небольшой вооружённой группы, укрывшейся неподалёку от перехода. Ждите наготове, предупредил он. Если бы там сидел звёздный странник, транспорт был бы надёжно защищён, предупредил его Бредли. Я знаю. Свяжись с Бурнелли, пусть выяснит, что это такое. Адам взял свой шлем, лежавший на панели управления, и застегнул его на голове. В сотне метров от них начали раздвигаться двери ангара. Сэр, парижская группа на исходной позиции, доложил Даниэль Алстер. Хорошо. Откликнулся Найджел. Его виртуальная рука извлекла из секретного хранилища код активации и отослала на пульт управления переходом. Код активации принят, сказала Алстер. Открываем червоточину. Пропусти их как можно быстрее, Даниэль. Да, сэр.